Вождь племени поглядывал на незваного гостя с уважением. Только очень солидный и состоятельный человек мог быть таким толстым и таким белым. К тому же гость дал большую сигару с золотой нашлепочкой. Вождь не стал ее раскуривать, спрятал до лучших времен, когда можно будет покрасоваться с ней под сенью пальмовой хижины, открытой лишь для него, окруженной своими тучными и красивыми женами. «Но я твою не понимаю», — сказал он четко и вытращив глаза. «Лес, бляшай!» Грум вытер испарину на лбу тем клетчатым платком, подвинулся поближе к вождю, там было прохладнее, туда долетали струи воздуха из-под опахал прислуги. На этот расследователь сидел без пиджака, в одной коротенькой пестренькой рубашечке, в длинных до колен шортах и в белой панамке. Но все равно ему было чертовски жарко. Он вытащил из акваяжа бутылочку прохладительную, выпил ее прямо из горлышка, вождю не предложил. Тот сидел совершенно сухой, даже поеживался, будто его занобило. Огромные белки глаз вождя были безжизненно желтые Нос изрезан ритуальными бороздками, вождь мог сидеть так часами. Но Грумсу не хотелось высиживать столь долго в этой адской сковородке. «Лес большой!» — повторил вождь туман. «Дерево много кукача!» Он ткнул себя пальцем в жирную голую грудь. мыло! Грумс вытащил из акваяжа бутыль джина, поставил перед вождем. Глаза у того загорелись. Хватил еле уловимого движения головы, чтобы парнишка из прислуги подхватил бутыль, пропал с ней на миг, а потом появился с маленьким стаканчиком в руке. Согнулся в поклоне. На этот раз вождь выпил, не предложив гостю. Выпил, крякнул, совсем простецки. Но тут же напыжился, раздвинулся и, важно, провозгласил. «Мы это называем дгуронгрором». Акценты коверкания и слов куда-то запропастились, но только от этого не прибавилось. Не так-то просто было договориться с туземцами, тем более выведать у них что-нибудь хоть на грош. «Переведите, уважаемый», – попросил гром с занудным голосом. «И, пожалуйста, перестаньте поясничать. я же ведь знаю, что вы учились в Оксфорде и в Москве». «О, это непросто привезти комиссар!» Произнес он с придыханием и почему-то грассированием. Так, словно он провел немалое время не в Оксфорде и в Москве, а в Сорбоне. «Это вам не латынь. Бнгхура Нгора!» Он задрал к небесам толстый палец. «Народи говорят так, что это большой и сильный руконогий дьявол, который свалился с луны, чтобы покарать нас и чтобы остаться обитать в лесу». «И вы хотите сказать, что это все укладывается в эти два слова?» С недоверием спросил Грумс. «Нет, комиссар!» Ответил он напыщен Это все укладывается всего лишь в первое слово Второе же означает вездесущее лесное существо От которого нет спасения Которое питается жуками и гусеницами Которое спит на деревьях И которое в назначенный час сожрет всех без остатку Чтобы набраться силы и запрыгнуть обратно на луну Вот таков вот смысл второго слова Грумсов вдруг стало смертельно скучно в этой глуши Рядом с этим толстяком в венке Ему очень сильно захотелось прямо сейчас улететь отсюда И все же он показал вождю маленький черный шарик Тот самый «Моя твоя не понимай», – нагло ответил вождь и уставился на саквояж. «Пришлось вынуть вторую бутылку». «Моя твоя плохо понимай». Хы -хы -хы. Вождь пуча уже тушные глазища, надувал губы и ждал. Грумс достал третью бутылку. «О, моя почти нашла общий язык своя». «Почти, почти». Грумс встал, двинул ногой саквояж в сторону бутылок и уже собрался нагнуться, чтобы уложить их на прежние места. Но вождь ухватил его сальной ладошкой за щикотку и остановил. «Ну это просто неинтеллигентно, комиссар». Сказал он с каким-то московским акцентом. Мы же культурные люди! Груз передумал. Он вытащил последнюю бутылку из саквояжа и придвинул его к первым двум стоящим перед вождем. Но! рявкнул уже совсем неинтеллигентно. Вождь хлопнул в ладоши. На его хлопок никто не отозвался. Парни из прислуги продолжали усиленно махать пальмыми ветвями. Тогда вождь с крестением приподнялся и, припадая на левую ногу, пошел в хижину. Появился он не скоро, но появился не с пустыми руками. В раскрытой ладони вождь держал два черных шарика. Точно таких же, как и у Грумса. Он сразу же их отдал следователю. Это каменные слезы Мтхуренгор. Он оставил их на земле. Ладно, давайте же скорее, сказал Грумс. И засунул слезы в карман. Ну что же у вас там еще? Другой рукой вождь волочил за собой по земле какую-то серенькую штуковину яйцеобразной формы с тоненькой ручкой. Но волочил он ее за длинную, явно имевшую иное происхождение, веревочку, которую приспособили к штуковине его люди Вот, забирайте Два дня я ломал голову над этой штуковиной, сказал он Но он так и не разобрался в ней, во всяком случае стрелять из нее нельзя, комиссар, забирайте А там уже сами решайте, откуда она взялась в этих самых сраных джунглях Может быть вам еще хорошенько врежут за то, что вы лезете в такие области, куда лезть благонамеренным гражданам не полагается И правильно сделают, если врежут Только предупреждаю, я тут ни при чем. Ничего не хочу знать про тех хреновинах, которые изобретают ваши яйцеголовые парни в своих лабораториях, вам понятно? Да ладно вам, оборвал его Грумс. Он был несказанно рад этому случайному подарку. Но на его потном расплывчатом лице никоим образом нельзя было прочесть и следов этой радости. Вы лучше скажите что знаете, кроме этого. Да вот еще, мне надо потолковать с вашими людьми, может быть они порасскажут, мало ли. Вожж снова выпучил на него глазище, покачал головой и оттопырил нижнюю губу. «Дерево много кукача совсем мало, где взять?» — проговорил он, нахально поглядывая на пустой саквояж. Моя твоя совсем не понимай!» Уходить из отряда киму, да к тому же вот так вот сразу, было никак нельзя. Какое-то время, и не менее чем полгода, а то и весь год, надо было выждать, точнее продержаться, а уж потом потихонечку, полигонечку и уходить. И от возможных преследований уходить, и от нудной казарменной жизни. Был, конечно, и другой выход. Нерожденный мог переселиться в иное тело, поменять обличие, но тогда кое-что могло сохраниться в памяти Кима, прежнего Кима. Ведь он останется жить. Убивать его нерожденному не хотелось по двум причинам. Каждая новая смерть – это соответствующий новый след. Ну зачем их плодить? И вторая – ему было попросту жаль этого желтолицого парня, который вот так вот попросту влип в необыкновенную историю. Ведь пока нерожденный в его теле с тем вряд ли что-то случится. Но стоит покинуть эту оболочку, и на первом же допросе черноглазого сержанта собьют с толку, запутают, а там пойдет, поедет, закрутится. Нет, раньше времени покидать столь удобного тела не хотелось. Но ему надо было во что бы то ни стало облазить все те места, где успел бывать проклятый. Это была нелегкая задача. Если бы все шло нормально, если бы не поднялась вся эта кутерьма. На поиск запустили не только военную разведку и спецподразделения, но и несколько бригад прибывших из центра. Из самого Федерального бюро госбезопасности. Шныряли еще какие-то типы в штатском, все вынюхивали, выведывали. Правда, Ким был заранее уверен, что ни хера у них не выйдет. Но сидеть сложа руки он просто не мог. Ночью оставив на казарменной стойке в сержантском свой фантом и удостоверившись, что никто не торчит снаружи, он выпрыгнул в окошко и огляделся. Плотно затворил оконные рамы. А потом в спешной деловитой походке пошел к заборчику. «Ким, твою мать!» – окликнул его кто-то снизу. Он взглянул под ноги. Там лежал прямо на траве тот самый невысокий крепкий парень, что сомневался в смерти сержанта Тукина. А рядом с ним располагалась молоденькая мулаточка, худенькая, с осиной талией и совсем еще детскими глазами. Она, видимо, не на шутку перепугалась, и поэтому вцепилась в локоть парня и тянул его к себе. «Ну ты даешь, комиссар!» – пьяно удивился парень. «Еще и и нас было бы уже двое. Малышка бы не выдержала такого веса. Ничего дико, зато ты выдержишь и дюжину таких малышек!» Попробовала шутить Ким. Внутренне он напрягался, не хотелось убирать с пути этого хмурого паренька, да еще его подружку. «Куда тебя несет на наш глядя?» – поинтересовался парень. Девица тоже осмелела. «Глядя! Твихнул спьяница! Где же глядя? Уже второй час ночи!» «И время догадалось засечь», – подумал скиму. «Ну, теперь, если что, на сущности это были пустяки. Не вам одними любовью заниматься!» – сказал он и помахал рукой. «Привет!» – ему не ответили. Парочка вновь была увлечена друг другом. Нерожденный внутри Кима отключил сознание Желтолитцева полностью. Теперь надо было быть на настороже. Еще одна такая незапланированная встреча и его вычислят. Все, хватит играть в игрушки. Перепрыгнув через заборчик, Ким в три прыжка преодолел 10-метровое расстояние до леса и скрылся в нем. Теперь все было в его руках. Не было нужно маскироваться. Остановившись на ближайшей крошечной полянке, Ким задрал гимнастерку до груди, ощупал ладонью левый бок. Сквозь кожу совсем немного выпирало твердые угловатые. Анализатор созрел. Пора было его применять. Во мраке ночи Ким, нерожденный, видел точно так же, как при свете ярчайшего солнца. Он видел эту пористую, смуглую кожу, живую и неживую. Ему не хотелось ее портить, пусть и ненадолго, но все-таки время шло. Ким поднял на уровень груди правую руку, внимательно вгляделся в нее. Судорога пробежал от локтя к пальцам, ладонь начала цепенить. В плече появился нестерпимый зуд, но вместе со всем этим происходило и более важное. Из кончиков пальцев прямо на глазах начали вырастать плоские и бритвенно-острые когти стального цвета. Пока механизмы биотрансформации работали слабовато, но Ким знал, это лишь на первых порах, дальше все будет в норме. Дождавшись, когда когти отрастут на нужную длину и убедившись, что рука свободна и не испытывает прежнего оцепенения, он сжал пальцы плотнее и вонзил когти в мягкую пористую кожу. Разрез был грубоватым, не скальпельным, но это не смутило Кима. Уверенным движением он повел руку вниз, стирая большой клочок кожи. Кровь потекла на брюки. Но он тут же остановил ее, заглянул в образовавшуюся дыру. Там холодно просвечивал ребристый бок анализатора. Ким запихнул руку поглубже в тело, обхватил анализатор цепкими пальцами и вырвал его наружу. Что-то зачмокало, зачавкало внутри раны. Либо рукой он прижал полуоторванный клок кожи, расправил его, разгладил. Вздохнул глухо, задерживая воздух в легких, а рана затянулась на глазах. Лишь маленькое бурое пятно на брюках у ремня напоминало о ее существовании. Но главное, в руке у него тускло посвечивал вызревший, еще слизисто-мокроватый, тепленький, но самый настоящий, исправный анализатор. Ким обтер его руками, заправил гимнастерку под ремень. Присел на полугнивший пень. Анализатор позволял прощупывать местность на несколько миль в радиусе. Он реагировал на все. На чужеродные предметы, в том числе и на все изготовленное в системе и в федерации. На любую опасность, откуда бы она ни сходила, на живых существ, которые могут пересечь путь или как бы то ни было помешать обладателю прибора, на источники всех существующих во вселенной излучений, а также на многое другое, чего человеческий организм попросту не в состоянии воспринять. При этом на самом анализаторе не было никаких табло, экранчиков, датчиков, ничего, ровным счетом ничего. Он вобрал в себя все окружающие пространства, раскладывал на кирпичики составляющие, анализировал, вычислял, предугадывал и выдавал информацию прямо в мозг владельцу. К ему эта штуковина сейчас была попросту необходима. Он запихнул ее в нагрудный карман, нежно погладил. Затем его левая рука машинально скользнула по заросшему боку. Сквозь гимнастерку чувствовал, что внутри созревает еще кое-что. Еще одна штуковина, без которой не обойтись на этой чужеродной планете. Но выжидать не следовало. Ким совершенно ясно и четко увидел, что намного миль вперед, назад, влево и вправо все пусто. Что искать здесь нечего. Так, копошилась какая-то живая мелочь, кто-то кого-то пожирал или пока только преследовал. Все это было не заслуживающее внимания ерундой. Он встал с пенька, скинул с себя ненужное обмундирование, оставил только гимнастерку и брюки. И быстрее белки полез по гладкому стволу высоченной сосны на самую верхушку. Она была так тонка и слаба, что не могла бы выдержать и менее весомого веса. Она бы прогнулась под тяжестью куницы или росомахи. Но под Кимом она не согнулась, даже не склонилась в сторону на самую малость. На полпути к вершине он включил внутренний антигравитатор. Земная тяжесть перестала быть для него цепью, приковывающей к поверхности. Ким, нерожденный, еще раз обозрел с высоты окрестности. Чутье подсказывал ему, что надо было двигать на восток, отчасти, где мирно похарапывал на Казимировой койке его собственный фантом. Анализатор пока молчал. Эким неторопливо, со скоростью заурядного вертолета, еле-еле обгоняющего машины, несущихся по скоростному шоссе, полетел прямо на восток, туда, где проклятый кое-что оставил.